Глава 6 Москва в июне 1928 года. Она светилась, огни танцевали, гасли, вспыхивали. На театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев. Над бывшим Мюр и Мирелизом, над десятом надстроенном на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова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 Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на поталкивания и тихие нежные зазывания проституток, пробирался по маховой вдохновенной и одинокий, увенчанной, неожиданной у персиков, к огненным часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным стромодным человеком, прибольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера,